Гегесих около 320 около 280 -го года до нашей эры. Александрийский философ, проповедовавший массовое самоубийство, Смерти проповедник, убеждающий умирать, песитанатус. На том основании, что Неудовольствие всегда так или иначе сопровождает удовольствие, наслаждение и боль неразрывно связаны, чистого наслаждения нет. Поэтому у Гегесия гедонизм превращается в свою противоположность, вплоть до самоубийства. Ведь жить не стоит. Чтобы жить безболезненно, надо жить без наслаждения. Чтобы не знать огорчения, надо не знать и любви. Но так как сохраняется старая киренская установка «наслаждение – высшее состояние жизни, высшая ценность», то жизнь без наслаждения невыносима. Лучше умереть. Говорят, что после лекции гегесия многие тут же кончали самоубийством. Таковы крайности гедонизма. Они максималисты. Это особенно видно у такого максималиста, как «смертиучитель гегесий».